23. Ноги вместо хвоста. Наступила ночь, и Дзи Юньхе собралась повидать чаны. Но когда она вышла со двора, то встретила у ворот двух покорителей демонов. Они остановили девушку. Верховный страж, правитель велел вам провести несколько дней вдали от дел. Правитель надеется, что вы его не разочаруете и выполните пожелание, которое продиктовано заботой о вашем здоровье. «Я устала лежать в комнате. Прогулка на воздухе сойдет за отдых». Цзи Юньхэ отмахнулась от караульного и шагнула вперед, но мастера снова преградили ей путь. «Страж, правитель желает, чтобы вы отдыхали дома». Цзи Юньхэ окинула караульных беглым взглядом и мрачно усмехнулась про себя. «Старый лис Линь цанлань, был обидчив и мелочен». Похоже, его раздосадовала просьба, которую Дзи Юньхэ огласила сегодня в тронном зале, поэтому он нашел предлог, чтобы поместить приемную дочь под домашний арест. «И как долго мне следует отдыхать по замыслу правителя? С нашей стороны было бы неразумно гадать о замыслах правителя. Караульные умели держать язык за зубами», — Дзи Юньхэ кивнула. «Хорошо». Она вернулась во двор, оставив ворота нараспашку, Затем вошла в дом, не закрыв за собой входной двери, и принялась рыться в вещах. Караульные в недоумении наблюдали за ней, не произнося ни слова. Спустя короткое время Дзиюньхэ вынесла во двор чайный столик и набор посуды для чаепития. Домашний арест ни капли ее не разгневал. Девушка поставила столик на каменное основание посреди двора и окликнула караульных. — В доме тоскливо, а вы, наверное, устали стоять. «Давайте выпьем чая и поболтаем». С этими словами она зажгла магическим жестом курительную палочку. В воздухе повеяло ароматом благовоний, который проник в носы караульных вместе с дуновением ветра. Покорители демонов обменялись озадаченными взглядами и покачали головами. «Мы высоко ценим вашу любезность, но лучше постоим у ворот, оберегая ваш покой, чтобы никто не потревожил вас во время отдыха». «Ладно?» Дзи Юньхэ не думала настаивать. Она уселась, дождалась, пока закипит вода, и заварила чай, пребывая в самом благодушном настроении. Караульные решили, что у стража в полном соответствии с молвой и впрямь очень раскованный характер, и молча встали у ворот. Луна подернулась дымкой. На долину опустилась ночная тишина. Даже насекомые перестали жужжать. Дзи Юньхэ спокойно любовалась луной и звёздами. Со двора время от времени доносилось лишь тихое позвякивание чашек. Курительная палочка догорела, ее дымок рассеялся. Цзюньхэ потянулась, встала и вышла за ворота. В этот раз ее никто не задержал. Девушка обернулась и посмотрела на караульных, которые привалились к стене. Их глаза были закрыты, оба крепко спали, а один даже похрапывал. «А ведь я предлагала вам бодрящий чай» вы отказались вот и уснули сказала дзи юньхе разминая поясницу поспите часок раз я скоро вернусь она помахала караульным рукой и с самодовольным видом удалилась, оставив ворота открытыми настежь ее путь пролегал по цветочным полянам сражение и побег птицы лоь нанесли цветам долины непоправимый ущерб земля растрескалась и была усеяна увядшими лепестками. Хмельной цветочный аромат исчез. Одно только осталось неизменным. Никто по-прежнему не бродил здесь по ночам. Дзи Юньхэ вздохнула с сожалением. Запах цветов, прежде украшавших долину, обладал успокаивающим эффектом. Из их лепестков можно было добыть зелье, которое действовало не хуже снотворного. Жаль, что она не заготовила побольше курительных палочек. Неизвестно, сколько лет придется ждать, чтобы цветы снова разрослись. Дзи Юньхэ расходовала палочки очень экономно. Если бы не желание увидеть Чан-И, она ни за что бы не стала переводить драгоценные благовония на караульных. Девушка недолго бродила по пустоше. Через какое-то время она отправилась прямиком в новую темницу, куда поместили Тритона. По пути Дзи Юньхэ не встретился ни один покоритель демонов. Ей даже не пришлось пускать в ход никаких уловок, чтобы укрыться от посторонних глаз. Сперва Цзи Юньхэ испытала облегчение, но вскоре ее одолело любопытство, которое со временем усилилось. Тритона должны были беречь, как зеницу ока. Один раз ему удалось бежать. Почему лин Цанлань не выставил стражу? На подходе к темнице любопытство сменилось легкой паникой. Отсутствие стражи и решение Линь Цанлэня поместить приемную дочь под домашний арест породили в голове Цзи Юньхэ смутную догадку, Но девушка не желала верить, что такое возможно, и изо всех сил гнала дурные мысли прочь. Рядом с темницей никого не было. На трясущихся ногах Дзи Юньхэ поспешила внутрь. Свет факелов, воткнутых в каменные стены, метался из стороны в сторону. Эхо торопливых девичьих шагов разносилось по мрачным пустым коридорам. Наконец, Дзи Юньхэ спустилась в подземелье, сплошь оклеенное желтыми талисманами с заклинательными надписями. Способными подавить силу любого демона. В промозглом казимате находились двое линьхаатин, сжимавший в руке нож и пригвождённый к стене, окровавленный Чан И. Со сверкающего лезвия ножа на пол, капли за каплей истекала вязкая кровь. Стальные кандалы, сковавшие руки и шею Чан-и, крепились к стене, не давая тритуну упасть. Его кожа сияла ослепительной белизной. Серебристые волосы свисали вниз, заслоняя лицо, а гигантский рыбий хвост пропал. Рассечённый надвое, хвост медленно, медленно, постепенно, постепенно принимал форму человеческих ног. Дзиюнихе застыла у входа в камеру. Девушке вдруг почудилось, что теплая кровь исчезла из ее жил. По животу разлился ледяной холод, который добрался до спины, взбежал по позвонкам, проник в голову и выстудил ее изнутри. Цзы Юньхэ побледнела. Чан И, запинаясь, позвала она дрожащими губами. Никто не ответил. Голова тритона склонилась на грудь, точно у мертвеца. Прежде под любыми пытками Чан И всегда пребывал в сознании, и теперь же он совершенно лишился чувств. Голос Дзи не помог Тритону прийти в себя, зато побудил Линьха Атсина обернуться. Молодой господин не удивился при виде сестры. Он встряхнул ножом, и с лезвия брызнула густая алая кровь. Несколько капель упало к ногам Дзи Юньхэ, а еще несколько — на подол её платья. Кровь моментально впиталась в ткань, раскрасив подол ярко-красными пятнами. Линьха Атсин равнодушно вложил нож в ножный Ты напрасно пришла прозвучал его бесстрастный голос Хвост тритону рассек я это известно всем Его не интересовало как Цзи Юньхэ сюда попала он не тревожился о судьбе тритона он думал лишь о том, что смог исполнить второе желание принцессы шуньде Считай что первый раунд ты выиграла вспыхнула в памяти Цзи Юньхэ фраза которую Линь бросил в зале штормового ветра. Вот, оказывается, что означало это «считай». Линь сказал так, потому что был полон решимости осуществить второе желание принцессы во что бы то ни стало. лень Цанлань заключил Дзи Юньхэ под домашний арест, а Линь Хаатсин тем временем рассек Тритону хвост. Отец с сыном на пару разыграли этот спектакль. Мысли об этом вихрем пронеслись в голове Дзи Юньхэ. Теплая кровь, которая мгновением ранее покинула ее тело, вновь заструилась по жилам и горячим потоком хлынула в мозг. Пока Дзи стояла, окоченев от ужаса, губы Леньха Атсина кривились в холодной усмешке. Он с интересом наблюдал за сестрой, явно наслаждаясь зрелищем. «Чтобы рассечь тритону хвост, требуется его согласие и немного снадобий. Ты сыграла на чувствах демона, чтобы он заговорил». «А я использовал его чувство к тебе, чтобы он позволил рассечь ему хвост». Слова Линьха Атсина прозвучали в ушах Дзи Юньхэ, подобно удару грома. Она видела, как рассеченный надвое хвост медленно превращается в ноги, как засыхает и осыпается на пол прекрасная сверкающая чешуя, как похожий на лепестки лотоса плавник укорачивается, распадаясь на пять пальцев. Руки Дзи Юньхэ, безвольно свисавшие вдоль тела, сжались в кулаки. Линьха Атсин не спускал с девушки глаз, как в прежние времена, когда он был любящим старшим братом, молодой господин окликнул сестру по имени. «Юньхэ!» Усмешка и коварство, которым сочился его взгляд, делали леньха Атсина, как две капли воды, похожим на старого лиса, восседавшего в тронном зале. Ты подала мне действительно неплохую идею. Услышав эти слова, Дзиюньха стиснула зубы. От гнева у нее на лбу вздулись вены, а глаза налились кровью. В ярости девушка пинком распахнула дверь камеры и ворвалась внутрь. Никогда прежде Ацин не видел в глазах сестры столько холодного бешенства. Дзиюньха молча ударила Ацина кулаком по лицу. Раздался сочный звук удара плоти о плоть. Линхатин не успел выставить защиту, и удар сбил его с ног. Молодой господин сплюнул на пол кровь вместе с парой зубов. Не успела линьхатин встать, как Дзюньхэ набросилась на него словно дикий зверь на добычу. Вцепившись ему в воротник и не слушая никаких объяснений, она наносила удар за ударом, метя кулаком в ненавистное лицо. От резкой боли и головокружения линьхатин на миг потерял сознание. Но Дзи Юньхэ не обратила на это внимания. В выступлении она молотила кулаком по лицу брата, как будто хотела забить его до смерти. В конце концов, Линь напряг все силы и перехватил окровавленный кулак Дзи Юньхэ. С кулака капала кровь, но было не разобрать, то ли это кровь Линь Ацина, то ли Дзи Юньхэ разбила пальцы. «Дзи Юньхэ!» У линь заплыл кровью глаз, и молодой господин стал похож на настоящего демона. «Ты сошла с ума!» Мир перед глазами линь растекался сплошным кровавым маревом, в котором четко проступал только образ Дзи-Юньхэ. Сидя на брате верхом, она крепко держала его за воротник. Взгляд девушки пылал ненавистью и гневом, а еще он был полон боли и скорби. «Как ты мог стать таким?» Голос Дзи Юньхэ прозвучал так хрипло, что если бы не мертвая тишина подземелья, Линь Атин не расслышал бы ни слова. Линь Атин лежал на полу, безотрывно глядя на Дзи Юньхэ, заплывшими кровью глазами. Он походил на деревянную куклу, которой неведома физическая боль. На разбитом лице молодого правителя играла слабая улыбка, но его взгляд застыл, лишённый души и света. Ответ Леньхаотсина тоже прозвучал хрипло, как скрип песка. «Разве молодой господин, который необходим Далине, не должен быть таким?»